Глава 19. О внешнем образе жизни и правах народа христианского. Но грады этого вовсе не касается какого кто держится внешнего образа и обычая жизни, лишь бы это не было против множественных заповедей и против той веры, которая приводит к Богу. Поэтому и самих философов, когда они становятся христианами, он заставляет переменить не одежду и образ жизни, вовсе не препятствующие религии, а ложные догмы. Потому и той особенности, которую Ворон указал в киниках, град Божий решительно не придает значения, если она не выражается в бесстыдстве и распутстве. Относительно же тех трех родов жизни, то есть свободной от житейских дел, деятельной или образованной из того и другого ее родов, то хотя и может каждый без вреда для веры проводить жизнь во всяком упомянутом роде и достигнуть вечных наград, важно, однако же, то, какого из них держится он из любви к истине, какому посвящает себя из долга любви. И каждый не настолько должен чураться житейских дел, чтобы в этом своем покое не думать о пользе ближнего. И не настолько быть деятельным, чтобы не предаваться размышлению о Боге. В покое от отдел не бездеятельная праздность должна доставлять удовольствие, а изыскание или открытие истины, чтобы каждый преуспевал в ней, чтобы сохранил, что открыл и другому не завидовал. При деятельности же, предметом любви, должны быть не почет в настоящей жизни или власть ибо все суетно под солнцем, а само дело, которое делается, порою посредством почета и власти, если делается правильно и с пользой, то есть так, чтобы могло послужить тому благосостоянию подчиненных, которое соответствует воле Божией, как об этом мы уже говорили выше. Поэтому апостола говорит: если кто епископство желает, доброго дела желает. Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 1. Апостол хотел пояснить, что такое епископство. Это название «дела», а не «чести». Слово это греческое, и смысл его таков, что «поставленный над чем-нибудь надзирает за тем, над чем поставлен, имея о нем попечение». Ибо первая часть значит «супер», «над», вторая же «интенцио», «цель», «намерение». Следовательно, мы можем, если захотим, выразить это греческое слово латинским словом «superintender» — «надзирать», чтобы дать понять, что тот не епископ, кто предпочитает начальствовать, а не приносить пользу. Итак, ревностное стремление к познанию истины не воспрещается никому. Это похвальная сторона покоя от житейских дел. Но высшего места, без которого невозможно управление народом, хотя бы на него вступали и занимали его, как следует, добиваться, однако же, неприлично. Святого покоя ищет любовь к истине. Общественные обязанности принимают на себя неизбежный долг любви. Если никто этого бремени не налагает, следует пользоваться досугом для познания и созерцания истины. Если же его налагают, его следует принять по неизбежному долгу любви. Но и в последнем случае не следует отказываться от удовольствия, доставляемого истиной, чтобы та приятность не исчезла, а эта необходимость не подавила. Глава двадцатая. О том, что сограждане святых в течение настоящей жизни блаженны надеждою. Если, таким образом, высочайшее благо Града Божия заключается в мире вечном и совершенном, не в том, который переживают смертные, рождаясь и умирая, а в том, в котором пребывают бессмертные, не терпя вовсе никакого бедствия, то кто станет отрицать, что та жизнь блаженнейшая, или кто не признает, что в сравнении с тою настоящая жизнь самая жалкая, какими бы внешними, душевными и телесными благами она не изобиловала. Впрочем, кто проводит последнюю так, что пользуется эту для достижения той, составляющей предмет его пламенной любви и непоколебимой надежды? О том не без основания можно сказать, что он и в настоящей жизни блажен, но только надеждой, а не в действительности. Настоящая же действительность без этой надежды есть блаженство ложное и бедствие великое, ибо пользуются неистинными душевными благами. То неистинная мудрость, которая свои усилия в том, что она разумно различает, мужественно совершает, умеренно сдерживает, справедливо распределяет, направляет не к тому концу, в котором «Бог все во всем», Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28. «А с ним вечность неизменная, мир совершенный».